Ныне эти невозвращенцы возвращаются, входят в энциклопедии, словари, им отдают должное, их цитируют, о них пишут. В Берлине белоимигрантов и невозвращенцев жило много, и изолироваться от них Тимофеевы не могли. С годами русские стали стремиться в Тимофеевский дом, прямо-таки льнули к Калюше со всей его и показной, и внутренней рускостью.